Издательство «Эксмо» представляет Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Главные вехи путешествия Марко Поло. 1259 год. Отец и дядя Марко Поло из Константинополя отправляются в Салдадию, Судак, а затем в Бухару, где торгуют на протяжении трех лет. 1264 год. Братья Пола присоединяются к посольству от хана Хулагу, правителя государства Ильханов, Иран, Ирак, Средняя Азия к его брату, императору монголов Хубилаю, Монголия, Северный и Западный Китай. 1266 год. Братья Пола достигают Хэнбалыка, Пекин. Хубилай посылает их обратно в Венецию с письмом к Папе Римскому. 1270 год. Братья Пола возвращаются в Венецию и ожидают избрания нового Папы. 1271 год. Марко Пола с отцом и дядей отправляются в Монголию с письмом и дарами от Папы Римского. 1274 год. Путешественники доставляют хану Хубилаю дары. Хубилай прибегает к услугам Марка Пола в качестве дипломата в разных областях Китая. 1291-1294 годы. Купцы семейства Пола отправляются с посольством в Персию. По дороге путешественники посещают Суматру, Шри-Ланку и Индию. 1295 год. Купцы из семейства Пола возвращаются в Венецию. 1298 год. Марко Пола попадает в плен генуэзцам, где в тюрьме с помощью сокамерника записывает рассказы о своем путешествии. Об этой аудиокниге. Венецианский торговец Марко Поло 1264-1324 годы прожил необычайно долгую по меркам своего времени и очень яркую жизнь. Юношей он оставил родную Венецию и с отцом и дядей через Ближний Восток, Месопотамию, Персию, Памир и Кашгарию добрался до Ханбалыка, Пекина, где стал доверенным лицом внука Чингисхана великого хана монголов Хубилая. За 17 прожитых в Азии лет Марко Поло объехал всю Восточную Азию и, наконец, через почти четверть века после отплытия вернулся в Венецию. Несколько лет спустя, во время войны Венеции с Геной, он попал в плен и, пока находился в тюрьме около 1298-1299 годов, надиктовал рассказ о своих путешествиях, вероятно, товарищу по заключению, автору рыцарских романов рустичана и Спизы. Вскоре после своего появления книга была переведена на другие европейские языки. При переводе и переписывании текст претерпевал изменения, и манускрипты существенно отличаются друг от друга. В рукописях книга Марка Пола распространялась более полутора веков а впервые напечатана была в 1477 году на немецком языке. К концу XIX века переизданий насчитывалось около сотни, а сегодняшнее количество переизданий необозримо, как и литература о самой книге и ее авторе. Вышедшая в Японии подробная библиография 1986 года содержит более 2300 научных работ на одних только европейских языках.